Тришка направил нас к этой самой. «Дыдве?» — подсказала Аля. «Ну да, к дыдве. Но тебе же не допрыгнуть. Да может, я тебя перетащу?» Антоша попробовал поднять Алю. «Ой, тяжеленная ты какая! Аль, ты вот что? Ты подожди меня здесь, я быстро. Только никуда не уходи отсюда. Я сейчас сбегаю. Может, я все и разузнаю. А может, найду. И мы тогда быстренько вернемся с солдатиком». Антон махнул Але рукой и...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 «Раз, два, три, четыре буквы в этих семенах, значит, репу, а не брюкву, будем есть на днях». Антон не стал больше слушать эту чудную песню, он стремился скорее повидать дыдву, четверку. Не успел он подойти к дому, как четверка сама вышла на крыльцо. На ней был сомнительной чистоты передник, руки все перепачканы мукой, на лице грустное, впрочем, даже и не грустное, а замученное выражение.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 Облегченно вздохнула четверка. «Ведь что же такое творится?» продолжала она взволнованно. «Ну, задача, обыкновенная задача», говорил четверка, не давая Антону вставить ни словечко, хотя он уже несколько раз говорил, чтобы, наконец, спросить о солдатике. «Вот послушай, мама дала Зине четыре пирожка, а Кирюше на один пирожок меньше. Что же это за безобразие, я тебя спрашиваю?» «Какое безобразие?» не понял Антон.